нападению одновременно с трех сторон, войско Дзян-Вэя было разгромлено. А теперь расскажем о Сыма-Джао. Он командовал всеми войсками царства Вэй и носил титул главнокомандующего. При выезде его охраняли три тысячи вооруженных воинов. Многие государственные дела решались у него на дому, минуя дворец. И Сыма-Джао стал помышлять об императорском троне. как так к Сэма-Джао обратился его приближенный дзя Чун, и сказал, «Господин мой, вы стоите у кормила власти, а это не всем нравится. Прежде чем принять титул императора, следовало бы узнать мнение чиновников». «Я тоже об этом думал», — ответил Сэма-Джао. «Ты поведешь войско в Восточной области, будто бы для того чтобы дать воинам отдых после трудного похода, и попутно потолкуешь с местными чиновниками. Дзячун отправился в Хуайнань и первым делом посетил полководца покорителя Востока Джугэ-даня, двоюродного брата Джугэ-ляна, командующего всеми войсками Хуайнани и Дзян-хуая. дань В честь Дзячуна устроил пир. И после того, как они выпили по нескольку кубков вина, Дзя-чун обратился к Джогеданю с такими словами: "В лаяне поговаривают, будто государь наш слаб, не обладает талантами и скоро его заменит полководец Симадзао. Что вы думаете об этом?" Джогедань в гневе вскричал: "Как дерзнул ты вести подобные речи?" не гневайтесь не гневайтесь замахал руками дя чун я передал вам что говорят другие так знаете же твердо заявил джугаданнь если династия окажется в опасности для ее спасения я жизни не пожалею дя чун вернулся в лоян передал сымаджао свой разговор с джугаданем и сказал народ его любит и он может причинить нам немало хлопот Вы правы, ответил Сыма Цзяо. Он отправил секретное письмо Яньцжоускому правителю Юэ Чэню, повелевая ему убить Джугаданя. А к Джугаданю послал гонца с указом, в котором говорилось, что Джугадань за нерадивость по службе понижается в звании. Джугадань понял, что Цзячюн предал его, и велел допросить гонца. Подробности знает только правитель Юэ Чэнь, — показал на допросе гонец. Откуда он их узнал? Из секретного письма полководца Сыма Чжао. Джо Гэдань приказал страже казнить гонца, а сам во главе тысячи воинов двинулся в Янчжоу. Южные ворота города были заперты, мост поднят. Джо Гэдань крикнул, чтобы его впустили, но с городской стены никто не ответил. Тогда Джугадань приказал воинам спешиться, перебраться через ров, подняться на стену, разогнать стражу и распахнуть ворота. Воины Джугадани устремились в город и устроили там пожар, а Джугадань подскакал к дому Юэ ченя нашел его в башне, где он спрятался, и отрубил ему голову. Затем Джугадань отправил в Лоян гонца с докладом, в котором перечислил все преступления сыма Джао и стал готовиться к походу, чтобы покарать злодея. Прежде всего надо было заручиться поддержкой царства У, и Джугадань отправил туда сановника Угана, который отвез к Сунченю, министру этого царства в качестве заложника, Джугадзина, сына Джугаданя. Выслушав Уганом, Сунь-Линь тотчас же отдал приказ послать против Сыма-Джао семьдесят тысяч воинов. Тем временем гонец Джугаданя прибыл в Лоян. Прочитав доклад, Сыма-Джао пошел в покои государыни и обратился к ней с такими словами. «Джугадань поднял мятеж» и я, посоветовавшись с гражданскими и военными чиновниками, решил просить вас и сына неба отправиться вместе со мной в поход против разбойников. Государь не испугалась, но ей ничего не оставалось, как согласиться. На следующий день сына Джао явился к государю просить его отправиться в поход. «Вы командуете войсками Поднебесной, и пусть в поход идут,